Глава 24. Удивлена, что ты пришёл к нам так скоро. Жаклин с нескрываемым любопытством наблюдала за Майклом, и он видел восторг в мудрых глазах напротив. Казалось, что она предвидела его визит, от чего сейчас самодовольно ухмылялась. Чего нельзя было сказать про Майкла? Он был не сильно рад тесному знакомству с ведьмой, скорее хотел как можно быстрее покинуть бар. пахнущей магией и окружённой таинственной негой. Вся эта волшебная ерунда его напрягала. "Думаешь, при твоей жене я что-то недоговариваю?" "Да". Колдония представляла собой загадку, что Майклу предстояло раскрыть. И дело не в её магической сути, а в тех головоломках, что она любила подкидывать окружающим. Сложно было предугадать следующий шаг Жаклин Свои подозрения оправданы. Она протянула аккуратно сложенный листок. Здесь вся информация об общине, что работает на мистера Белофонта. Глаза Жаклин сверкали удовольствием, которое она даже не пыталась скрыть. Подпортили они, конечно, нам репутацию. Причмокнула чародейка, замотав головой. С детства же учат ставить защитные чары. Либо... Они намеренно остались голыми перед поисковыми заклинаниями. Майкл, конечно, не знал тонкостей чародейского ремесла, но не мог не задуматься. Чародеи будто хотели быть обнаруженными, но этого Майкл никогда не узнает, ведь наверняка все, кто замешан в этом грязном деле, будут убиты, и неважно кем. Одна только связь с садамом приближала чародеев к гробовой доске. «Ты не уходишь». Майкл уже понял, что если ведьма осталась в зале бара, значит, хочет ещё что-то сказать. Небольшое наблюдение, которое заставило мурашки бегать по телу. «Адам в Лас-Вегасе и никуда не уезжал после вашего возвращения сюда. Будьте осторожны». Пронзительный взгляд магических глаз не давал усомниться в предостережении. Слова Жаклин о плеухе отпечатались в мыслях Майкла. То есть всё это время ежесекундно существовал риск, Микаэла постоянно находилась в опасности, и никто не мог найти её бывшего мужа. Майкл не собирался совершать ошибки Микаэлы, поэтому вслушивался в каждое слово Жаклин. Даже если она вдруг велит прыгать на одной ноге и исполнять другие нелепые команды для её забавы. Он это сделает. Что это значит? спросил Майкл, ночи родейка встала. Вы не можете просто сказать это и уйти. Стук кулака по столу заставил Жаклин остановиться. Ох, такой взгляд ведьмы мог обещать горы проблем, пострашнее пришествия Адама. Я лишь чувствую опасность вокруг твоей жены, но не могу сказать, кто ей угрожает. Я не умею видеть будущее, огрызнулась Жаклин. Это лишь киношная уловка. В жизни магия работает иначе. И никакого точного будущего вам не предскажут ни кофейная гуща, ни карты. Майкл скорее почувствовал, чем увидел, как вокруг чародейки начала собираться магия. Она пахла опасностью и угрозой. Похоже, Фостеру стоило сбавить обороты и больше не пытаться вставать поперёк горла Жаклин. Майкл остался в пустом баре наедине с нарастающей тревогой. Опасность. Она крутилась вокруг его наречённой, уже и без того слишком давно, но сейчас он чувствовал, что это было нечто более страшное, и оно повлияет на жизни многих. Интересно, если бы Майкл решил запереть Микаэлу в своём доме, насколько сильно она бы разозлилась. Но он не видел никакого иного способа оградить жену от нависшей угрозы. Пока стоило подумать кое о чём другом. Листок, который ему всучила чародейка, в нём было перечислено с десяток имён, и все они находились где-то на территории Англии. Удачнее и не придумаешь. Фрэнкнул Майкл, садясь за руль автомобиля. По громкой связи раздались долгие гудки, словно вызываемый абонент не собирался брать трубку. Что с Микаэлой? Угроза так и слышалась в голосе мистера Айроса. Ну да, конечно, если дочь не звонит ему сама, то с ней обязательно должно что-то случиться. По собственному желанию Майкл не мог набрать его номер. С ней всё хорошо. а я отправил вам список чародеев, которые помогают Адаму. Судя по моей информации, они засели где-то в Эксотере». Майкл направлялся к Микаэле, чтобы лично убедиться в том, что её ещё никто не сожрал. По их связи он отчётливо чувствовал веселье жены. Не самая частая эмоция, которая посещала её в последние недели. И завернувшуюся радость Микаэлы можно было сказать спасибо Су Йон и Рейне, умудрившимся затащить подругу в спа. Я отправлю туда своих людей. Тон мистера Айроса изменился в считанные секунды, будто и без того серьёзный и вечно хмурый отец Микаэлы мог стать ещё более устрашающе холоднокровным. Никогда бы не подумал, что всё может так поменяться. Чарли говорил тихо, будто не хотел, чтобы Майкл его услышал. Судя по всему, жизнь мистера Айроса переворачивалась, а устои, которые годами оставались нерушимы, разбивались в дребезги. Но и сам Майкл менял своё отношение к отцу наречённой. И мог его понять, ведь после десяти лет бездействия в силах Чарли теперь было разве что найти и уничтожить тех, кто бесцеремонно разрушил жизнь его дочери. Он не был отцом года, Майкл этого не отрицал, Но Чарли явно стал наконец осознавать свои ошибки. Майкл не сомневался, что сообщение, которое он прислал Чарли Айрсу, быстро отправится тем, кто с удовольствием выпустит своего зверя. Спасибо. Кропица тревожности в душе Майкла растворилась, когда на том конце телефона послышалось довольное и короткое хмыканье. Это могло означать лишь одно: Чарли Эррс уже решал вопрос с чародеями Адама. Я делаю это не ради тебя. Я знаю. За весь день Никола отправила ему всего несколько коротких сообщений о том, что с ней всё хорошо. В остальном же Майкл завалил фотками Джо. Не самый уравновешенный и спокойный телохранитель явно отправлял абсолютно все фотографии, которые умудрялся сделать. Даже смазанный кадр, где было непонятно, что он снимал, то ли полотенце, то ли чья-то нога, возможно, это и вовсе был смазанный затылок Микаэлы. Майкл этого так и не понял, но искренне верил в совесть Джо. Он бы не стал лезть к девушкам в спа. Майкл понимал, что всё это для его же спокойствия, которое за последние часы так ни разу его и не посетило. В отличие от непрекращающегося стресса И желание бросить дела и украсть жену у её подруг. Это было бы крайне свинским поступком, за который Рейн его убьёт, Суён смерит убийственным взглядом, от которого у Майкла всегда морозец по спине, а Микаэла отправит спать на коврику у двери. Чревато разлучать подруг, когда они проводят время вместе. Это было прописной истиной, наряду с правилами дорожного движения. Люди мистера Айроса скоро разберутся с чародеями, повторял Майкл точно мантру. Слова будто сами по себе имели магическое влияние и успокаивали Майкла с его неуёмным внутренним зверем. После стольких недель, проведённых с Микаэлой, было чертовски странно оказаться с ней порознь, словно у него забрали нечто очень важное, как, например, руку или ногу, хотя Без частей тела он точно смог бы жить, а вот без Микаэлы вряд ли. И когда я стал таким мягкотелым и сентиментальным, Майкл откинулся на спинку водительского сиденья и прикрыл глаза. Это помогло прислушаться к тонкой нити, что связывала его с наречённой. Да, она была всегда ментально рядом с ним, он чувствовал свою пару и мог быть уверен в её состоянии. Микаэла радовалась, Свес вибрировала от непосредственной детской радости, наполнявших Микаэлу от кончиков пальцев на ногах до самой макушки. И пусть где-то там затаился и страх, который Микаэла умела подавлять. Майкл был спокоен и уверен в безопасности своей пары. Через несколько дней все они сидели в кабинете Микаэлы. Весела настолько тяжёлая атмосфера, что её можно было рвать руками. Ведь в помещении находилось больше людей, чем Микаэла могла выдержать. По крайней мере, родителям точно не следовало здесь появляться. Аделинт Айрис выглядела неприступной и молчаливой, словно в её голове всё явственнее выстраивались причины ненавидеть Адама. Она сидела дальше остальных от Микаэлы, но её внимательные глаза подмечали каждую деталь. Стоило только Микаэле нахмуриться, мать тоже это делала. Но ещё пристольней она следила за Майклом. Микаэла видела, что муж не вызывал доверия у её матери, но в глазах Аделинд Айрес проскальзывали отблески интереса. Вероятно, в каком-то смысле она уважала мистера Фостера за то, чего он достиг: обеспечен, обзавёлся связями и показал себя в обществе перевёртышей. И это всё, будучи простым укушенным ругару. Ведьма сообщила, что Адам находится где-то в Лас-Вегасе. Между тем произнёс Майкл, стараясь не смотреть на Микаэлу: "Его нужно выманить". Интересно, почему он думал, что она ни о чём не догадается. Микаэла той и дело улавливала странные эмоции по их парной связи, и это порой наводило на мысли, что Майкл что-то творил за её спиной. И вот ответ. Фостер продолжал расспрашивать Жаклин без её ведома. Но Микаэла и не была против. Атмосфера колдовского бара слишком настораживала и воскрешала панику. «И убить!» — рыкнул под нос Джо, который всё это время стоял возле дверей вместе с двумя волколаками. Микаэла сомневалась, что Джо их достаточно знал. Она сама видела телохранителей лишь мельком, когда приезжала в дом родителей. Но хотелось надеяться, что они хорошо выполняли свою работу. Согласна. Рейна не упустила шанса поддакнуть жестокости Волколака. Наверняка в её голове возникло столько способов убить Адама, что хватит на целую книгу, вероятно, в нескольких частях. Но при нём всё ещё находятся его грёбаные чародеи. Ругательство слетело с губ Рейны практически бессознательно, и лицо Адалент вытянулось в смеси недовольства и удивления. Об этом можно не волноваться. Чарли положил на стол перед Микаелой и Майклом флешку. Только высшие силы знали, что на ней записано, от отца можно было ожидать чего угодно, или кто-то думал, что крупный бизнес строился под песнопения святых? Включи. Это запись новостей, которые засветились на телевидении. Казалось удивительным, что Чарли Айрес следит за новостями. Обычно он был настолько занят, что не интересовался ничем, кроме собственной работы. «Надеюсь, там что-то любопытное». Рейна встала за спиной Микаэлы, пока та без лишних слов включала компьютер. Говорить было нечего, тем более когда не самые вовлечённые в её жизнь родители действительно что-то делали. На этот раз они и впрямь помогали, а не закрывали глаза на очередной каприз дочери. «Ох, ни черташ себе!» Мисс Моррис, следите за речью. В этот раз Адалинт не промолчала. Ругательства резали ей слух, пахли ще разделочного ножа. Мучения отпечатывались на её лице. Всегда такая правильная и болезненная, она часто ругала собственных детей за упоминание чёрта в разговоре, даже с учётом того, что перевёртыши не верили в существование рогатых полукозлов, полулюдей. Прошу прощения, вырвалось. Но взгляд от экрана Рейны не отвела, как и Джос Майклом. На этот раз прощаю, ведь я того же мнения. Адалинт Айрос умела удивлять, и Микаэла поражённо уставилась на мать. Ей могло просто послышаться, и если бы не тот факт, что во взгляде всегда спокойных глаз мелькнули опасные волчьи искры. Не отвлекайся, Микаэла. а то пропустишь самое интересное. Они смотрели на то, как ведущий новостей вещал о массовых смертях, которые обозвали случайностью. Все колдуны и ведьмы, помогавшие Адаму, мертвы. Чарли Айрс деловито сложил руки на груди. Микаэла не сомневалась в надёжности оборотней, которых нанимал отец. Они-то как раз больше остальных наслаждались неожиданной охотой и не оставили после себя следов, если верить новостям. А пожар не выстроили сами чародеи. По крайней мере, репортёр на экране сообщил о самоподжоге, который и привёл к полному уничтожению особняка. Их магия их же и убила, иронично. Деталей нам знать не нужно. Микаэлова впервые смотрела на отца таким подозрительным взглядом. Она никак не могла понять, стоило ли его бояться из-за власти, что пульсировала в его руках, или же благодарить за то, что он сделал. В Олкалаке не любят распространяться о том, как они выполняют мои приказы. На лице Чарли появилась слабая улыбка. Да и спать куда спокойно никогда не знаешь подробностей, честно добавил он. покосившись на Адалинт. Она кивнула, от чего возникал новый вопрос. Сколько же всего таилось в голове матери Микаэлы? Сколько тайн хранили родители? Хотел бы я быть там, Джо хрустнул костяшками пальцев. Микаэла не спешила говорить, что впереди всех ждало что-то более масштабное, ведь сейчас они уничтожили лишь инструменты Адама, но он сам Всё ещё оставался жив. Я так понимаю, у вас есть план. Чарли перевёл взгляд на Майкла, который всё это время был тихим и изредка прикасался к руке Микаэлы. Думаю, что есть. Микаэла уверенно кивнула, подтверждая слова мужа, хоть ему и не нравился их план. Да и Микаэле он настолько не нравился, что она была готова на что угодно, даже съесть собственный хвост. Лишь бы кто-то другой придумал стратегию получше. Волколаки. Будто бы в противовес ругару высшие силы создали волколаков. Импульсивность и вспыльчивость, существительные, которые прекрасно описывают звериный ипостаси волколаков. Подвластные инстинктам, действующие по правилам стаи, они становятся серьёзными противниками для любого кто решит перейти им дорогу. А стая со своими законами — это семья, которая становится опорой Волкалака, его тихой гаванью, семьей, за которую перевертыши готовы сражаться до своего последнего вздоха, лишь бы уберечь тех, кто слабее.